Отошли недалеко. Попался мешок, явно потерянный нашим обгадившимся визитером. В объедках четыре пинтовки просроченного крепкого 13 градусов сидра и пять пустых бутылочек валяются рядом. Ликвидируем улики. Объедки вытряхиваем, пакеты пустую тару бросаем подальше. Пинтовки в мешочек почище и назад прятать добычу. Не зря говорят, что возвращение к неудаче. Сколько потрошим мешки, и крысы в большинстве до еды добрались, и калькуляторов всего пара. Ручки и карандаши — это привычно, как и журналы. Сетевой шнур от электроники, жило обломана на вилки. Остаток скотча на двух катушках. Симпатичная прозрачная пластиковая папка для бумаг. Кусок линейки, шкала в дюймах. Понемногу пополняются запасы воды. Все, остальное бумага. Большей частью заполненные от руки бланки, четверть цветные, местами расплывшиеся от влаги, распечатки на струйном принтере. Много и печатных машинок. Нет, принципиально добиваем эту кучу, благо мешков 20 осталось. Терпение и труд всё перетрут, братишка. Да, сеант. Уставший, довольный солдат протягивает еще один калькулятор, а в мешке видна хорошая добыча. Похоже, игрался корпоратив. И уборщицы смели на утро всё, особо не разбираясь. Поянсовая корушка, целая в остатках засохшего кофе. Две металлические чайные ложки. Пять пластмассовых тарелок, нормальных, неодноразовых, с красивым рисунком. Несколько неполных пачек сигарет и зажигалки. Остатки печенек, бисквитов, хлебцев. Даже шоколадная конфета. «Солдат, открой рот, закрой глаза!» И пол тюбика понравившейся горчицы. Остальное съедобно, к сожалению, испортилось, и весело присневеет на одноразовой посуде. Следующий мешок. Опять повезло. Куча бутылок от того же похожего корпоратива. Щедро отдыхали. Виски, бренди, вина. Нам достались минералка и томатный сок. Добиваем мешки. Ничего путного, кроме подмоченного рулона туалетной бумаги. Подойдет. Высушим, используем. К подбирались осторожно, но посетители на сегодня закончились. Время РМ 6.40. Еду подвешиваем, мелочевку в нычку, а заняться надо нашей постелью. Отбросив безвозвратно погибшую и воняющую дерьмом рвань, задумался над интересной идеей. Реализуем. Четыре мешка из синтетического волокна тщательно выбиваем. Наполняем рваной одеждой. Раскладываем на картоне пола. Еще два мешка. Наполняем на треть утеплителем и строительной кучей. Сворачиваем. Подушки готовы. Кладем. Где наши шторы? Ага. Выбиваем. Вот и две простыни. Сверху многострадальное пальто. Как, братишка, тебе наша постель? Хо! — Сэнд, вот и я думаю, что хорошо. После ужина я прикинул время до захода солнца. Час еще точно есть. Надо подкатиться к кухонному дядьке. Они ведь где-то воду берут. Прихватим-ка пару бутылок крепкого сидра и пару журналов для мужчин. По дороге инструктируй напарника. — Солдат! К ангару, где еда, я пойду один. Ты стоишь с пакетом и ждешь. Если ко мне пристанут уроды, уходи. Я подойду сам потом. Главное, чтобы пакет не отобрали. Если найдут сидр, нам жизни не будет. Будут искать и отберут все наши вещи, да еще и побьют. Понял, братишка? А, понял, Сянд. Хорошо, не подведи. У ангара пусто. Интересно, когда ужин сортировки? Только у входа курит знакомый персонаж. Боров. Рискнуть и подойти? Рискну. Доброго вечера вам. Здорово, зомбачок. Пожрать приперло? Нет. Мне бы знакомого увидеть. Он тут на раздаче работает. Дядька в возрасте. Черп? — А зачем тебе? — Надо поговорить, спросить одно дело. Боров смерил меня недоверчивым взглядом, подумал. — Ну, жди, сейчас позову. — Благодарю вас. Минуты через три вышел дядька-раздатчик. — Чего тебе? Жрать нет? — Я не жрать. Подарочек принес. Отойдем? — Интересно. Пойдем. За углом я махнул солдату. Вот наша благодарность. Черп недоверчиво глянул на этикетку, аккуратно свернул пробку, зашипело, приятно запахло яблоками. Сделал пробный глоток. — Ух, как здорово! Еще есть? — Нет, найдем, принесу. — А журналы не нужны? — Нет, эти я не люблю. — Колониан Географикс. Попарется, тащи. — Люблю про путешествия. — Дайте и Борову отдай. Он сейчас скорость им перетрет и подтянется. — Хорошо. А не подскажете, где бы нам водичкой разжиться? Вещички постирать. — Чего? Мужик с изумлением смотрит на нас. — Ты какой-то неправильный. Первый раз вижу, чтобы... — Стертый, хотел вещи постирать. — Не знаю, черп. Так как насчет воды? Дядька задумался. — В три ночи для завтрака набирать будем. Днем дать не могу, запрещено. Законники следить будут. А как ты к трем ночи подойдешь? — Это моя проблема. Куда и сколько тары можно взять? — Тары сколько унесешь? А подходить вон к тому углу. Если опоздаешь, уходи, ничего не получишь. Понял, буду. Черп кивнув, отошел. Вот и Боров. Уважаемый, вам журналы нужны? Ха, а ты меня второй раз удивил, зомбачок. Давай. О, отличные тёлки И за что это так? За закон? У карьера? Бандюк расплылся в улыбке. Да, Шила конкретно попал. И по делам ему. Не люблю борзых. Я еще хочу журналов принести Как вам отдать? Слушай, Замбачок, говори просто на ты и Боров. Забодал своей культурой. А журналы? Да хоть в обед. Спроси у любого из наших законников Борова. А как правильно обратиться, чтобы дубинкой не схлопотать? — Да так и спрашивай, законник. — Моляю своим, скажу, оборжутся. Вежливый зомбак. Ты кореша своего нормально базарить в натуре еще не научил? — Еще нет, законник Боров. Так мы пойдем? — Канай, канай, вежливый зомбачок. Уф! Кажется, дело сделано. По пути в шалаш вспомнил разговор с Боровым. Что-то в нем показалось странным. Так, кажется, уловил. Вместе с бандитским лексиконом проскакивает и нормальная человеческая речь. — Черт, сужу ведь по своему миру. Неизвестно, как все обстоит здесь. Я сижу у шалаша. И в свете заходящего солнца изучаю в маленьком зеркальце новое лицо. Рядом, стараясь заглянуть через плечо, ждет своей очереди солдат. Ощущения, мягко говоря, спорные. Все, что ты чувствуешь своим, чужое. И любая гримаса в зеркале это подчеркивает. Не урод, не красавец. Худое, но уже не болезненное. Вон, даже румянец угадывается. Нормальное лицо. Сколько лет? Двадцать, двадцать три. Не мое. Хотя взгляд, да и цвет глаз — это да. Мысленно поблагодарив предшественника и пожелав ему рая, не оболочка, боль и безумие искры, Отдаю зеркало напарнику. Он поймал взором отражение, улыбка стала шире, а потом стала уменьшаться. Сосредоточенно наморчившись с болезненной гримасой, напарник что-то вспоминал. Вдруг резко вскочил, уронив зеркальце, обвел потрясенным взглядом мусорный пейзаж, шагнул ко мне. «Сеант!» Уткнувшись в плечо, Солдат горько плачет. Худое тело сотрясается от рыданий. Я, осторожно обходя шишки, глажу его по голове. Успокойся, братишка. Не плачь. Ты же солдат. Наконец слезы иссякли. Сначала неуверенно, потом привычно. Но он немного смущенно улыбнулся. Из глаз ушли глубинные прояснения и ужас отравленное в лабораториях создания личности, снова легло в забытье на дно души. Бедный парень, не бандюк, не мразь человеческая, стал расходным материалом, использован и выброшен на свалку. Мир процветающего фашизма, не граждане третьего разряда, твари.